Глава 3. Стоящая в некотором отдалении от основных замковых построек башни, не имела входа на первом этаже. Единственная дверь, обитая толстыми железными листами с нанесенными поверх магическими символами, располагалась на уровне крепостной стены. За ней находилась узкая винтовая лестница, ведущая вверх и вниз. По словам Ульриха, подземные помещения уходили далеко в скальное основание, теряясь на неизвестной глубине. Во всей башне имелись примерно с десяток комнат разного размера и предназначения. Алхимическая лаборатория, склады ингредиентов, хранилище опасных предметов с магическими свойствами. Здесь собрали все, что относилось к волшебству, за исключением книг. Они, как обычные, так и нет, стояли на полках библиотеки внутри донжона. Но самым главным и особенным был заклинательный зал. Под самой крышей, большой, идеально круглой формы, с полом из отполированных ровных каменных плит, с узкими бойницами наверху вместо обычных окон и защищенный всевозможными охранными чарами, он с первого взгляда производил сильное впечатление. «Что ты чувствуешь?» — голос из-за спины раздался неожиданно. Весь путь суда лорд Вардис не произнес ни слова, молча указывая взмахами руки направление движения. Даже при нашем знакомстве он лишь кивнул, не обращая внимания на мое любопытство от встречи. Но еще бы, это первый настоящий чародей, увиденный мною. Да и вообще, еще один человек. За последние дни я общался только с Улерихом днем на учебных тренировках, да ночью с Гретой. Хотя с ней разговоров почти не случалось. Мы предпочитали проводить время куда более продуктивно. Больше никого ко мне не подпускали. И вот теперь новое лицо. «Давление. Стены как будто прямо сейчас готовы начать двигаться, сжимаясь в кольцо», ответил я, настороженно оглядываясь по сторонам. Зал и впрямь оказывал некое воздействие, оно ощущалось на физическом уровне. Кожа покрылась мурашками, волосы на затылке зашевелились. «Это защитные чары, они ограждают это место. Некоторые сложные заклятия требуют идеального спокойствия, в том числе от любых проявлений внешних сил». Их в мире насчитывается достаточное количество. Хорошо, что ты сразу смог это почувствовать. Значит, дар все еще остался в теле. Обычный человек ничего бы не заметил, заявив о плохой освещенности или сказав другую глупость. А ты мгновенно, а самое главное верно, понял, что в зале не так. Чем он выделяется из остальных комнат замка? Я пожал плечами, несмотря на слова. Круглое помещение с полусферой свода на потолке мне все равно не нравилось. Зал воспринимался как живой организм, так и ждущий момента, чтобы слопать еще одного идиота, забредшего суда по недомыслию или глупости. Страшненькое место. «Мы будем заниматься здесь», — произнес я, не скрывая недовольство. Захотелось спросить про библиотеку, уютные кресла, столик с вином и фруктами, что как-то мелькнули в одном из концов коридоров, по пути на тренировку но я предпочел задавить желание в зародыше. Кто его знает, как колдун отнесется к таким предложениям? Если Сенешаль выглядел строго, то хозяин замка еще и очень опасно. С ним явно лучше не шутить и не пытаться качать права. Феодализм, чтоб его, средневековые традиции. Аура властности, окутывающая повелителя долины темных вод, давила не хуже окружающей магии. Да, это лучше всего. Начинающие неофиты очень часто не умеют контролировать свою силу, тем самым нередко нанося окружающим вред. Здесь этого не случится. Садись. Я начал недоуменно оглядывать полностью пустое помещение. Как вдруг в центре каменный пол приподнялся, искривился и моментально превратился в два невысоких топчана без спинки, прямо напротив друг друга. Мои брови в изумлении взметнулись вверх. Ничего себе! Вот это фокус! Несколько не смущаясь, лорд сбросил камзолы с сапоги на пол, оставшись в рубашке и легких штанах. Подошел к одному из необычных сидений и уселся на него, скрестив ноги в позе лотоса. Мне ничего не оставалось, как присоединиться к нему, заняв свободное место. «Итак, короткая лекция введения», — сходу начал Вардис. «Улерих уже говорил тебе о стихиниках и ансаларских чародеях, и ты примерно представляешь, в чем между нами разница». На это я отрицательно покачал головой. Седой воин ничего подобного не говорил. Упоминал? Да, но без лишних подробностей. Так, колдун на секунду задумался, потом сразу же продолжил. Прошу, значит, слушай сейчас. Стихийные маги черпают энергию напрямую от природных проявлений определенных сил. Огненные от огня, водные от воды, воздушные от воздуха и адепты земли, соответственно, от земной тверди. «Источник магии у всех разный, это понятно?» Я молча кивнул. «Что тут сложного?» В Империи применяли другой подход с совершенно иным направлением. Все чародеи брали силу из одного места — бездны. «Это туда открыли проход в анклаве теней, где живут демоны?» Тут уж я не удержался от вопроса. Проклятый анклав не давал мне покоя с того времени, как стало известно о поездке туда. «Да, туда». «И нет, никаких демонов там нет», — раздраженно ответил лорд. «Демоны состоят из плоти и крови, как ты или я, и живут в таких же материальных мирах, как Фелорон или тот, откуда ты родом. Они отличаются от нас внешне некоторыми другими способностями, но в целом не выделяются из строя людей, альвов или двергов». Про двергов я тоже уже слышал. Местный аналог гномов. Жили где-то далеко на юге в Железных горах. «Из бездны не появляются демоны, из нее вырывается кое-что намного хуже». «Тени», — логично предположил я, исходя из названия. «Какая догадливость!» — язвительно произнес Вардис. «Да ты просто верх проницательности!» Я сжал губы. «А вот ведь вредный старый хрыч. Наверняка знал, что от юнса последует похожая реплика, но все равно решил поиздеваться». «Правильно, тени». В отличие от демонов и существ из иных планов бытия, они не имеют изначальной формы. Попадая в обычный мир, эти субстанции могут принимать различный облик, чаще всего очень необычный и страшный. Поэтому многие считают их сродни демоном, что абсолютно неверно. Никто же они эти тени, и как вы черпаете из бездны энергию для колдовства? Признаться, идея стать чародеем весьма импонировало. Кто не хотел уметь швыряться фаерболами направо и налево. Любой человек, хотя бы раз читавший фэнтезийные романы, наверняка представлял себя могучим магом. В моем случае эта мечта уже начала осуществляться, так что вопрос от меня следовали с искренним интересом. На самом деле природа их происхождения точно неизвестна. Кто-то полагает, что это душа умерших, по каким-то причинам застрявших между переходом на перерождение в высших сферах. Кто-то думает, что это какая-то отдельная раса, наподобие людей, но совсем других форм, обитающие в условиях, кардинально отличающихся от привычных нам. Другие говорят о тварях хаоса. А есть те, кто утверждает, что тени представляют собой ожившие кошмары и страхи, живущих во всех существующих мирах. Теорий много, но и в период расцвета Ансаларской империи точного ответа так никто и не нашел. А как вы сами считаете? Лорд Вардис неопределенно махнул рукой. «Мне безразлично, что или кто такие тени. Не хочу тратить время на изучение того, перед чем спасовали лучшие имперские чародеи». Я, понимающий, кивнул. Неплохой подход, хотя несколько неожиданный от колдуна. Им вроде бы полагалось совать нос куда ни попадя в стремлении приобрести новые знания для увеличения силы и могущества. «Брать энергию из бездны не слишком трудно», — продолжил отвечать мой наставник по магии. «С этим легко справится любой новичок. Пробить эфирный канал позволяет простейшие заклинание. Основная проблема не в доступе, а в умении четко контролировать поступающий объем. Иначе можно попросту выгореть изнутри». Большинство неофитов именно так и заканчивали жизнь. Причем это может произойти не только на начальных этапах, но и позже скажем, при неосторожном наполнении силой мощного заклинания. Чародей начинал пропускать через себя слишком много энергии, терял контроль и умирал, поэтому зачастую используются сторонние источники. Кровавое жертвоприношения, припомнил я некромантку и ее разборки с альвами. В том числе серьезно кивнул лорд. Но не обязательно. При таком способе риск погибнуть и не довести заклинание до конца многократно уменьшается. Из бездны можно взять много силы, но вот управлять ею, когда поток многократно возрастает, очень сложно. Опытные чародеи предпочитают перестраховываться. А стихийные маги, значит, используют местные, так сказать, силы. Да, и тут надо отметить, что такой подход имеет как плюсы, так и минусы. Например, если поместить в этот зал воздушника или огневика, он моментально будет отрезан от своей магии, потому что защитные заклинания не позволят ему черпать силы от стихий. Нам это не грозит. Бездна доступна отовсюду, как и эфирные каналы. Ну стихийники все равно сильнее, по крайней мере, сейчас, спросил я. Улерих четко дал понять в своих рассказах о закате лидирующего положения ансаларских потомков в сфере волшебства. От былой славы могущественных повелителей остались жалкие ошметки. Да, за 500 лет они далеко продвинулись в изучении грани искусства со своей стороны. Новые заклинания, новые приемы, стремительный рост количества учеников. В отличие от нас, переживающих период упадка, маги-кланов сейчас на подъеме. Кланов? Разве Совет не объединяет всех волшебников в королевствах и вообще на всех землях? Опять задал вопрос я. То, что стихийники создали некий общий орган управления, мне было известно. Как и о совсем другом принципе построения общества в королевствах. В отличие от лордов-колдунов Севера, являющихся чародеми и аристократами, в тех землях шло четкое разделение на дворян и магов, независимо от того, в какой семье родился одаренный. Нет, в магический совет входят только представители четырех кланов – огня, воды, воздуха и земли. Но кроме них в мире еще существуют и другие – шаманы южных степей, альвы, знахари, волхвы Трисского архипелага, полубезумные чернокнижники с побережья и еще куча неизвестно кого. Фейлорон кишит людям, желающим прикоснуться к тому, чего они вообще не понимают. «Стихиники являются просто самыми организованными», — произнес лорд, а спустя секунду добавил, — «и самыми сильными». Я уже собирался кивнуть, но тут колдун вдруг заявил. «Конечно, это не значит, что мы слабее ни на что не годны». Если вдруг мне придется сойтись в поединке с каким-нибудь магистром, то вряд ли победа останется за ним. Где нельзя брать простым напором, вполне можно обойтись точным уколом в уязвимое место. Но уже против нескольких противников так действовать не получится. Задавят толпой и объединенной мощью. И учитывая привычку жлобов из Совета иметь собственные свиты, вероятность встречи один на один стремится к абсолютному нулю. Несколько картинно вздохнув, лорд-колдун, видимо, мысленно посетовал на невозможность прикончить кое-кого из упомянутых сильнейших клановых магов. «Можно ли путешествовать между мирами?» Я решил воспользоваться моментом и задать очередной, как мне казалось, чрезвычайно важный вопрос. Кончики губ колдуна приподнялись в усмешке. «Хочешь вернуться домой?» «Не выйдет. Физически попасть в другой мир невозможно». Имперские чародеи изучали данный вопрос и не добились успеха, но зато открыли заклинание Зова, ставшее популярным и среди других магов. А «Почему вы не попытались поймать душу Готфрида? Зачем тащить меня? Ведь для этого пришлось приложить немало усилий». Душа Готфрида отправилась в высокие сферы, откуда назад дороги нет, только на следующий круг перерождения, лишь богам под силу это сотворить. — сказал седой колдун. Судя по интонации, ему тоже не понравилось использовать непонятный чей дух в теле племянника. «Но демонов призывать можно?» — спросил я напористо, продолжая гнуть интересующую меня тему. «Возможность свалить отсюда хотя бы и в чужом теле не стоило отбрасываться со счетов. Я хоть пока фактически не побывал нигде в Фелроне, но иметь запасной выход отсюда никогда не помешает». Миры демонов сами являются квинтэссенцией чистой магической силы. Там ею буквально пропитано все. Заклинание вызова легко цепляется за реальность, позволяя открыть настоящий стабильный портал. С обычными мирами так не получится. Ну или я об этом не слышал. Еще вопросы? Я мучительно задумался. Как назло, в самый неподходящий момент в голову вдруг полезла всякая ерунда. Да уж, умение сосредотачиваться точно не будет лишним. Кто такие рыцари ночи, наконец донеслось от меня. Так во времена империи называли чародеев, умеющих обращаться с мечом и предпочитавших носить доспехи. Сейчас ситуация развернулась в противоположную сторону. Любого воина, способного выдавать примитивные чары, называют рыцарями ночи. Что поделать, такова плата за катастрофическое уменьшение популяции ансоларцев. Нас осталось слишком мало. Я вознамерился, было уже еще кое-что спросить, но лорд поднял правую руку в восстанавливающем жесте. — Хватит, перейдем от теории к практике. «Уже — Уже? Непроизвольно я завертел головой, словно призывая несуществующих зрителей оценить безумие старикана, всего после нескольких фраз уже предлагающего начать колдовать. К несчастью, вокруг никого не оказалось, мы продолжали сидеть в зале только вдвоем. «Итак», — продолжил говорить Вардис, не обращая внимания на мое изумление, с нотками паники, «память чародея должна делиться на три части. Первая — небольшая, но самая активная, с заклинаниями и мыслеформами. Вторая — хранит все, что относится к искусству. И третья, последняя — содержит знания повседневной обычной жизни. Ясно?» Я кивнул, немного успокаиваясь. Кажется, слова о практике все же не подразумевали ее немедленное начало. Умелые колдуны имеют сразу несколько полуактивных заготовок, в любой момент готовых для немедленного использования. Мика между пальцами Вардиса побежала полупрозрачная змейка. Алые бусинки глаз злобно уставились прямо на меня. По спине пробежал холодок. Тварь явно нацелилась укусить вкусную человеческую плоть. Захотелось отодвинуться подальше. «Простейший чары иллюзии!» Как ты мог заметить, слух не прозвучало ни одного слова. Я лишь наполнил заклятие силой, а затем активировал его. Более сложные чары требуют определенного времени для подготовки. Но чем сильнее и опытнее становятся чародеи, тем больше расширяется и усложняется ассортимент применяемых заклинаний. Некоторые со временем умудряются запоминать сложнейшие заклинания и запускать их, не используя подсказки из книг. «Но тебе до этого еще далеко». Сначала попробуем создать эфирный канал. Без него нечем будет питать чары. Хозяин замка требовательно взглянул на меня, заостряя внимание на себе. Закрой глаза. Попытайся взглянуть в темноту внутри самого себя. Ничего не предпринимай и ни о чем не думай. Только тьма и бездонная пустота в груди. Ты смотришь, но ты не видишь. Чем больше ты смотришь, тем пронзительнее становится твой взгляд. Он падает в глубину, не задерживаясь и не обращая ни на что внимания. И вместе с ним вниз летишь ты, все глубже и глубже. Голос лорда приобрел гипнотическое звучание, вгоняя сознание ученика в транс. Медленно повторяй за мной, в точности следя за ударениями. Трейр, Нтал, Варла, Каринар, Лмир, Нсар Драгал. Вслед за колдуном в воздухе разнеслись слова молодого неофита. И в то же мгновение, как последний звук истаял в плотно сгустившемся сумраке, я вдруг ощутил всем телом быстрое погружение в черную реку. Необычную, с банальной водой и скучным течением, а в бурлящий поток чего-то невообразимого. Это вещество одновременно причиняло жуткую боль и возносило на удивительные вершины блаженства, Жестоко толкала вперед и в то же мгновение мягко подхватывала сзади, не давая упасть. Била по лицу крепким мужским кулаком и в то же время ласкала нежной женской рукой. Никогда еще я не испытывал столь противоречивых чувств, причем одновременно. Я умирал и воскресал бесчисленное количество раз, каждый раз перерождаясь новым человеком. Вокруг кружились тени, с любопытством проносившиеся рядом. Неосязаемые, они легко проходили сквозь меня, каждый раз этим вызывая уколы холода. Десятки, а может и сотни, они водили хороводы, создавая свой небольшой водоворот, в центре которого находился мой разум. Чуть позже появились новые пришельцы, плотные, большие по размеру сгустки тьмы. И судя по тому, как их многочисленные предшественники брызнули в стороны, эти сущности занимали тут более высокое положение. В отличие от прежних, они не просто проплывали сквозь меня, а останавливались, проникая внутрь в самые потаенные уголки души, рассматривали, изучали, разбирая сознание на мельчайшие атомы, а потом, уталив любопытство и собрав обратно, небрежно отбрасывали прочь. Поток уносил меня все дальше и дальше. Кто я? Где я? Вопросы перестали иметь значение. Это длилось бесконечность, а может и одну секунду, не знаю. Восприятие времени полностью исчезло, как будто в этом месте его никогда и не существовало. Или лишь река продолжала свой бег, не обращая внимания ни на что, пока в один момент одно из созданий мрака вдруг не просто отбросило игрушку назад после пристального изучения, а толкнуло к тому, что можно назвать берегом. Хотя на самом деле никакого берега там и в помине не было, как, впрочем, и реки которая лишь казалась рекой, но на самом деле являлась чем-то неизмеримым и чуждым. Просто мое сознание создало понятные образы, пытаясь спасти разум от безумия реального восприятия. Тишина. Покой. Все закончилось так же резко, как и началось. Я открыл глаза и мгновенно понял, что во мне что-то изменилось. Само естество, что составляет саму личность человека, каким-то образом подверглось воздействию, преобразовавшись во что-то больше, а может, и во что-то меньшее, чем являлось до этого. Очень сильно на глубоких уровнях и, главное, безвозвратно. Я уже никогда не смогу быть прежним». Лорд Вардис смотрел на меня пораженным взглядом. В его широко открытых глазах плескалось удивление с искрами неприкрытого страха. «Что ты сделал во имя всех забытых и новых богов? Как тебе удалось?» Я медленно выпрямил спину, устало проведя по шее правой рукой. Что именно? О чем вы говорите? Ужас от произошедшего стремительно отступал из взора колдуна, заменяя собой любопытство хладнокровного исследователя. Твоя аура, она кардинально изменилась, причем мгновенно. Никогда ничего подобного не видел. Я уже хотел начать говорить тебе, что делать, чтобы создать постоянную привязку канала, но вдруг твой дух бесследно исчез как будто его засосало по эфирной нити прямиком в бездну. А еще через пару ударов сердца ты ожил. Но твоя аура налилась чернотой с редкими росчерками фиолетовых молний. Я знаю, со временем овладения искусством ауры у одаренных меняются, но чтобы так быстро и настолько необычно, кажется, канал энергии закольцевался в ней, став неотъемлемой частью. Поразительно!» Было понятно, что лорд находился в самом натуральном шоке от произошедшего. Только вот мне от этого как-то ни тепло, ни холодно. Пара ударов сердца Мне показалось, что я провел во мраке вечность. Дерьмо. А я думал, что прошедшие две недели после тренировок с Ульрихом прошли напряженно. Представляю, что начнется сейчас. Постойте. Если моя душа смогла пройти по этому вашему эфирному каналу, то не может ли по нему пройтись еще кто-нибудь? И вообще, как это вы используете настолько опасные чары после инцидента с анклавом теней? Я чувствовал стремительные изменения, происходящие внутри, и от этого непонятного состояния само собой возникало бешенство, щедро приправленное злостью на человека напротив. чертов кретин и сам не знал, что сделал, заставив меня прочесть какую-то непонятную хрень. И теперь во мне появилось что-то новое и непонятное. Это совершенно разные способы, эфирная связь не пропускает через себя ничего, кроме чистой энергии. А в анклаве открыт самый настоящий портал, как те, что используют демонологи в своих играх. Стабилизированный, подпитывающийся напрямик из бездны, имеющий четкие границы. Кстати, разлом не настолько велик, как может показаться. Физически он представляет собой сферу размером с яблоко. В молодости я тоже дежурил у амулетов и проходил до первой вуали. Неподалеку есть холм, откуда отлично видно прорыв. Если повезет, сам посмотришь. Но вы же сами сказали, что мой дух исчез и отправился по эфирному каналу в бездну, запротестовал я. Воображение живо нарисовало будущее, где мое тело выступает в качестве адских врат для всякой чертовщины, рвущейся в живой мир, чтобы его поглотить. Так себе перспектива. Я лишь предложил этот вариант. На самом деле ничего сказать точно нельзя. Ты что-нибудь помнишь о произошедшем? Как мог, я поведал о своих необычных приключениях, больше упирая на общие впечатления, чем на реальные факты. В самом деле, может, это просто глюк? Последствия воздействия прочитанного заклинания на недавно призванную душу? А что? Вполне себе теория. Только воздвиг сдвиг внутри меня никуда не делся. Ощущение необычности так и продолжало оставаться. Новая идея была моментально высказана лорду Вардису. Он ненадолго замолчал, раздумывая над моими словами. «Все может быть. Ничего не могу сказать. Я, видишь ли, не эксперт в данном вопросе. И если уж совсем честно, в настоящее время таких экспертов давно уже не осталось. Как я уже до этого говорил, мы лишь небольшая часть павшей империи. Многие знания безвозвратно утеряны». «И что теперь? Вы уверены, что тени не смогут прийти через меня?» «Более чем». «Почему? Откуда вы знаете?» «Иначе они бы давно уже это сделали, и все находящиеся в замке умерли бы буквально за несколько минут», — проникновенно заявил колдун. От его тона стало вдруг очень неуютно. Весомый аргумент, ничего не скажешь. По телу пробежал озноб, а перед глазами встали картины последствий возможного вторжения бестелесных монстров. Горы трупов, реки крови, крики страха и всякие другие подобные ужасы. Неужели те сгустки, что проникали в меня и тени, одно и то же? Почему же меня не сожрали? Или им подавай только физическую плоть? Ну, мы, как видишь, до сих пор живы, так что, думаю, свойства эфирного канала остались прежними, хотя расположился он почему-то в твоей ауре. Что очень странно. Надо будет почитать старый фолиант, а может, что-то похожее происходило и раньше. А сейчас что делать? Вардис окинул меня задумчивым взглядом, оценивая мое состояние. Похоже, ничего не заметив, он сказал. То, что произошло, это, конечно, выходит за обычные рамки начальной подготовки неофитов. Но ты вроде бы в порядке. Терять время на переживания нельзя, поэтому продолжим дальше. Насчет твоего случая я чуть позже загляну в записи Ханы. Вполне возможно, что она уже сталкивалась с чем-то подобным. К счастью для тебя, ее дневники попали в нашу семью почти в полном составе. Уверен, великая чародейка, если натыкалась на похожие феномены, обязательно тщательнейшим образом их изучила. Я кивнул. А что еще делать? Только надеяться на древнюю колдунью, помершую больше пяти сотен лет назад. Ничего другого не оставалось. Просто великолепно. Обучение продолжилось. Первое настоящее сотворенное мною заклинание представляло собой небольшой шарик тусклого, холодного на вид света. На его создание ушло больше 6 часов и потребовало напряжения всех сил, вылившихся в конечном итоге в положительный результат. Работала магия на первый взгляд вполне понятно. Вы произносите формулу заклятия на древнеансаларском, от этого появляется знак в вашем разуме, его нужно удержать, прочувствовать, облечь в мысли форму и только затем наполнить силой для активации. Казалось бы, чего проще. Но на самом деле лично у меня проблемы возникли почти сразу же. Я никак не мог четко проконтролировать созданный символ в голове. Он постоянно распадался буквально за долю секунды, и до магической энергии процесс так и не доходил. Умение концентрироваться действительно казалось очень важным. А если быть точным, то критически необходимым. Бессильной воли волшебные формы испарялись быстрее скорости света. Я злился от постоянных срывов, начинал путать короткое заклинание с всего двух слов, Ставить не в том месте ударение, вообще испытывал желание дико зарать что-нибудь неприличное, а потом пойти постучать головой об стену. Но каждый раз лорд-колдун жестко приводил меня в чувство, с настойчивостью автомата заставляя снова и снова приступать к созданию чар. Час, два, пять. Время летело незаметно. Мы не пошли на обед, продолжая сидеть в заклинательном зале. И вот, наконец, наступил момент триумфа. Над моей ладонью завис шарик размером с монетку испускающий блеклое неживое свечение. Неплохо, но возился слишком долго. Вроде похвалил, а может, и обругал учитель, потом уже более благосклонно закончил. Хотя с учетом отсутствия предварительно изученной теории с нормальной подготовкой, вполне сойдет. Кажется, возраст подопечного играл роль в оценке. Похоже, лорд, видя перед собой 19-летнего парня, забыл, что тут является зеленым новичком, ожидает от него большего. Но быстро припомнил это и чуть подсластил пилюлю. Заметил, откуда шла энергия в знак. Мага-форма, или, как ее чаще называют, мысли-форма, налилась силой мгновенно. Тебе даже не пришлось прикладывать усилий для этого? Не пришлось прикладывать усилий? С возмущением вскинулся я. Да с меня семь потов сошло, пока эта штука ожила. Все время так и норовила исчезнуть. «Создание формы заклятия и наполнение ее энергией — совершенно разные вещи», — норовоучительно заметил Вардис. Он даже поднял вверх указательный палец, став удивительным образом похожим на университетских преподавателей с Земли. «У других эфирная нить скрывается в глубине, откуда они черпают энергию, а у тебя она прямо на виду, размазанная по ауре, въевшейся в нее». Стихийники используют ауры для магических манипуляций, но никогда настолько всеобъемлище. А уж колдуны и подавно. Вроде бы шаманы из южных степей применяют похожий метод. Но полностью не уверен, они мне никогда лично не встречались. Могу предположить, что это повлияет на скорость сотворения заклятий, но вот о побочных эффектах пока ничего сказать нельзя. А эти ауры, как их увидеть, научите? «Да, это тоже несложное действие. Тут даже никакой магии не надо. Посмотри на меня. Не концентрируй взгляд на какой-либо определенной точке. Просто гляди сквозь тело, как бы желая увидеть что-то, находящееся за мной. Нет, подожди, не напрягайся так. Ты должен быть расслабленным. Уже лучше. Теперь попытайся посмотреть на очертания моей фигуры, но не прямо, а боковым зрением. Видишь неяркое свечение?» Да, белый полупрозрачный, а по краям пурпурный оттенок, сказал я, удивленно пялясь на внезапно изменившуюся колдуна. Ну, охренеть вообще, кто бы сказал в прошлой жизни, что заделаюсь экстрасенсом, да еще за пару минут поднял бы насмех. У обычных простолюдинов, не имеющих дара, аура представляет собой едва заметную дымку, похожую на дрожание горячего воздуха. «Стихийные магии имеют похожую на меня ауру, но с различным окрасом – зеленым, синим, голубым, коричневым, в зависимости от направления основной специализации. У других волшебников она может быть иная». «А у меня какая?» – вопрос заставил Лорда нахмуриться. «Темная, как пепельный туман с фиолетовыми вспышками. Не знаю, что с тобой случилось при создании эфирного канала, но это явно очень сильно повлияло на твою астральную оболочку». Даже мне она режет глаза своей необычностью. «Это может быть опасным? Кланы не захотят меня задержать для выяснения причин замеченных странностей?» — спросил я. Данный момент меня чрезвычайно волновал. Как-то не слишком хотелось закончить жизнь на костре или где-то еще похуже, типа каземат в цитадели стихийников на лабораторных столах? «Нет, исключено». Эти трусливые задницы из Совета больше всего на свете боятся анклавы теней и твари оттуда. Ведь их магия ничего не может с ними поделать. Поэтому с из стендарейской низины они пылинки сдувают заботись об их благополучии. Лет триста назад группа магистров имела глупость зайти за вторую вуаль, где натолкнулась на всего одну тень. Их останки до сих пор валяются где-то там. А единственный выживший всю оставшуюся жизнь трясся и безостановочно нес бред обожившей тьме. Это произвело на многих впечатление, и с тех пор у нас складами никаких проблем не возникает. Упоминание о живой тьме сразу же напомнило мне о недавних видениях. Могло ли быть так, что я умудрился побывать в бездне, где вокруг меня струились те же самые тени, что обитают в анклаве? Чем больше я об этом думал, тем сильнее в голову лезли всякие нехорошие мысли. По сути, а разве тени пересекают защитные барьеры? Их вроде бы три. Как тогда стихийники смогли умереть? Да, всего существует три вуали. Первая, самая маленькая по диаметру, охватывает радиус 50 метров от разлома. Через еще одну сотню начинается вторая, а дальше расположены третья. Одиночные тени изредка проникают через первую, развязь промежутки между ней и второй, но не слишком долго. Потом они возвращаются назад или же исчезают. За вторую третью вуали еще никто не прорывался, можешь не беспокоиться. Я кивнул, но не слишком уверенно. Стоило все это хорошенько обмозговать. За короткий промежуток времени на меня свалилось слишком много информации. В этом отношении, в отличие от своего господина, Синишаль действовал более осторожно. «Ладно, отправляйся отдыхать. С завтрашнего дня твой распорядок меняется. До обеда ты занимаешься с Ульрихом, а после приходишь сюда. Вечером дам тебе кое-какие книги и научу читать. Для этого наложу новые чары познания». С удовольствием встав на ноги, затекши от долгого сидения в неудобной позе, я направился в сторону столовой. Не знаю, что там насчет отдыха, но общество отзывчивой на ласки Греты мне сегодня точно гарантировано. Прошла еще одна неделя. Уроки чародейства проходили вполне живо и невероятно нравились своей новизной. Чувство, если и не всемогущество, то чего-то близкого к этому возникало каждый раз, как удавалось сотворить заклинание. Их ассортимент пока не слишком поражал, и основной упор лорд Вардис требовал направить на скорость создания плетений. Но все равно магические занятия вызывали невероятный подлинный восторг. Да, пока даже самые легкие чары требовали пыхтения, сопения и целый ворох мысленных ругательств, прежде чем они начинали работать как надо. Времени это занимало порядочно, а уж сколько при этом отнимало нервов, словами не передать. Проклятые знаки так и норовили испариться, не дав возможности влить в них энергию. Но усилия все же приносили свои плоды. Чем больше я мучился, тем проще становилось. А вот с тренировками на мечах ситуация обстояла уже не лучшим образом. Первоначально казалось, что теория Уллериха о памяти тела настоящего Готфрида, великого воина, прозванного в далеких странах клинком заката, и впрямь поможет мне в обучении. Я уходил в сторону, уклонялся, контратаковал, вполне непринужденно крутил веером заточенную стальную палку, иногда умудряясь поставить старика в опасное положение. Вот только чем больше проходило дней, тем неуклюже становились движения. Душа срасталась с телом, подчиняясь его новому сознанию, вследствие чего навыки прежнего владельца стали исчезать. Короче, вышел полный облом. И Улерих это понял. Кардинально перестроив учебный процесс, начал преподавать начальные связки, стойки, правильное перемещение в бою и приемы защитных и атакующих схем для новичков. Это тоже требовало больших стараний, которые, в отличие от занятий магии, не приносили столько удовлетворения. Но куда деваться, приходилось сцеплять зубы и снова подниматься после очередной подсечки Сенешаля, обожавшего валить меня на землю, покрытую мелким гравием. Уход, разворот, ложный замах и снова уход в сторону. Хасар оттягивал руку, наливая ее свинцом. Двигаться становилось все тяжелее и тяжелее. Неутомимый мастер меча продолжал виртуозно махать клинком, загоняя подопечного к краю площадки. Тотальное превосходство седого воина в черной кольчуге над молодым парнем в поделке из дешевого железа не оставляло сомнений в претенденте на скорую победу. Резкий сильный удар ближе к крестовине, а затем перевод боя в нижнюю плоскость с прицелом на вражеские конечности. Предсказуемое отшатывание назад и завершающий удар. И вдруг казавшееся уже неминуемое поражение стремительно отступило назад. Рухнувший на спину ученик что-то едва слышно прошептал, вытянув пустую кисть в направлении противника. Уже сделавший шаг вперед старик внезапно споткнулся и упал на землю. Точнее, он чуть не упал, моментально сгруппировавшись и смягчив падение свободной рукой. Сразу же поднялся и попытался снова двинуться вперед, но опять ноги подвели, запутавшись между собой. «Проклятие! А ты делаешь успехи!» Остановившись, произнес с ухмылкой Ульрих. «Шустро ты создал призрачную плеть и направил умно. Если бы и попытался накрыть все тело, то мой Хасар встал бы на ее пути еще в самом начале и перерубил бы магические нити». Я растянул губы в довольной улыбке. Заклятие получилось активировать буквально за 4-5 секунд. Абсолютный рекорд для меня на данный момент. Лезвие меча шаля пошло сиреневыми линиями. Короткий взмах, и чары бессильно распались, без следа растворяясь в воздухе. Я скривился. Слишком мало энергии, связь непрочная и недолговечная. «Для первого раза сойдет», — утешил Улерих. «Но атака прошла. Это тоже успех. Молодец» и это первые слова похвалы, что я услышал от него, и, надо признать, они вызывали во мне чувство некой гордости. Раздавшийся шум за углом одного из строений помешал насладиться микроскопическим, но все же триумфом. Скочив на ноги, я с удивлением уставился на быстро идущего к нам воина. Это был первый посторонний человек, увиденный мной так близко. Дистанция между выздоравливающим племянником Милорда и остальными обитателями замка продолжала оставаться. Но, видимо, что-то случилось и впрямь срочно, раз солдат решил нарушить приказ. «Чего встал столбом? Начинай крутить мельницу!» — недовольно приказал Улерих, разворачиваясь к вновь прибывшему. Послушно, чуть отойдя в сторону, я начал исполнять прием веерной защиты, раскручивая клинок в передней полусфере от своего тела. Вполне легкое задание, требующее между тем определенной сноровки. Чуть неосторожное движение, и меч вырывался из рук, улетая далеко в сторону. Мне не хотелось показаться неуклюжим простофиле перед незнакомцем, поэтому я внимательно отслеживал каждый взмах, крепко сжимая длинную рукоятку, но при этом и не забывая прислушиваться к тому, что происходило позади. «В чем дело? забыло о приказе не тревожить молодого лорда?» «Нет, сэр Улерих, я все помню, но дело слишком срочно, а его милость в башне колдовства». «А все знают, что там его лучше не беспокоить ни при каких обстоятельствах», честно ответил воин, с любопытством покосившись на тренировавшегося рядом парня. Про него в последнее время каких только слухов не ходило по замку и за его пределами. Часть гарнизона для соблюдения покоя выздоравливающего даже вывели в поле, поселив палатке Что случилось? Глава стражи нахмурил брови, обращая внимание на лишнее любопытство со стороны подчиненного. Солдат моментально одернулся, преданным взглядом уставившись на непосредственное начальство. На южном тракте заметили караван. 20 телег, ездовые, человек 50-80, вооруженная охрана в тяжелой броне. Прут как по своей земле, ни на что не обращая внимания. «Целый караван? Давненько к нам не заезжали торговцы, а почему не в Марбург?» «Так в том-то и дело, сэр, они проехали поворот и сейчас прямиком направляются к границе». Похоже, они заехали с юго-востока и, скорее всего, нацелились на Верский перевал. Улерих сжал зубы. Если единственный город в Тандарийской низине они проигнорировали, значит, явились сюда не торговать, а использовали дорогу для сокращения пути, не спросив ничего разрешения, не заплатив податных пошлин. Нарушители, считающие ансаларские земли проходным двором, такое поведение нельзя оставлять безнаказанным. Обо всем этом он мне поведал, идя рядом в Данжон, успев приказать стражнику собирать отряд для выезда. «Вы поедете их догонять?» – спросил я. «Мы поедем их догонять», – суровым голосом поправил меня Сенешаль. «В любой другой момент я бы удовольствовал с обычным сотником во главе или вообще скинул бы на летучий патруль. Кстати, интересно знать, куда делись эти бездельники. Сейчас общими границами должны заниматься люди Таларов, впрочем, неважно». Твои сегодняшние успехи меня весьма впечатлили, поэтому поедешь со мной. Пришла пора расширить горизонт обучения. Узнаешь, что значит вести себя как лорд. Иди, переоденься, я прикажу седлать лошадей. В доспехи? Несколько дней назад мне показали латные доспехи Готфрида, и не сказать, чтобы они привели меня в восторг. Весели они немало. После первой примерки я долго ломал голову, размышляя над тем, как он умудрялся таскать на себе эту кучу металла имея столь худощавое сложение. Бесспорно, его физические кондиции далеко выходили за обычные рамки, но все равно непонятно. Лично мне хватило часа, чтобы пожалеть о надетых на себя железяках. Нет, вряд ли чужаки рискнут напасть. Солдатам, конечно, прикажу быть во всеоружии, но ты можешь ограничиться камзолом. Тут Улерих позволил себе ухмыльнуться. Иначе проглот точно сбросит тебя где-нибудь по дороге. Услышав имя жеребца, так и не признавшего во мне нового хозяина, и при каждом удобном случае норовившего цапнуть за что-нибудь, я поморщился. Зланравная тварь уже раз двадцать роняла меня на землю, после этого каждый раз с удовольствием горцевала рядом, издавая ржание, как будто издеваясь над неуклюжим наездником. «Будь моя воля, я бы давно эту животину на корм пустил». «Не переживай», — сказал Синишаль, — «тебе надо быть пожестче с ним, вот и все». Он инстинктивно чувствует слабость и пользуется этим. Это же боевой коня, не крестьянская кобыла. Тут нужна крепкая рука. Я промолчал, но принял совет к сведению. И уже переодевшись в новые шикарные одежды благородного человека, блиставшие черным и темно-пурпурным, я заходил в конюшню, имея план по укрощению строптивца. «Значит так, гад», — сказал я, обращаясь к огромному вороному жеребцу. «Если попробуешь начать опять свои шуточки, то будет очень плохо». Скороговоркой сказанное заклинание вокруг шеи коня обвелась призрачная нить. Чуть заметное шевеление кисти вызывало затягивание импровизированной уздечки. «Немного усилий, твоя тупая башка окажется на земле, ты меня понял?» Крепко схватив за морду, я развернул коня к себе. Может, и показалось, но скотина явно не ожидала столь крутой смены поведения. Раньше я пытался с ним подружиться, принося всякие лакомства, а тут вдруг бац и резко магии по шее. Ошеломленно заржав, проглот тряхнул шикарной гривой. его знает это согласие или обещание в будущем отомстить, но пришлось поверить в первое. Не торопливо выведя коня наружу, я еще раз напоследок пригрозил полушепотом перед тем, как запрыгнуть в седло. «Смотри у меня. Если я свалюсь при солдатах, я тебя на кухню отправлю. По кусочкам». Понятия не имею, понял ли он меня, но появление наездника на спине воспринял спокойно. То и дело, ожидая пакости от вредного жеребца, я осторожно направился в сторону небольшой площади перед главными воротами, где уже начали собираться воины во главе с самим синешалем. Еще через несколько минут на дорогу в южном направлении выплеснулся конный отряд под знаменем рода Инар, расправившим крылья фиолетовым драконом на фоне мощной крепостной башни.